глава пять Гуров приказал ехать на петровку оказалось что в районе с которого прибыл майор с группой уже три дня работает съемочные группы выезжает вместе с экипажем по вызовам и тревожным звонкам. дежурному по муру сообщили что в проточном переулке предстоит перестрелка он передал сообщение в район а там на беду дежурил оператор с камерой решили что эффектнее надеть маски. И закрутилась На Петровку приехал начальник районного управления. Криминальной была только очередь из автомата. Гуров пообещал в рапорте о стрельбе не сообщать. Все понимали, инцидент лучше замять. Отобранный у наркомана мальчишки ТТ, совершенно новый, еще пахнущий заводской смазкой, оказался заряженным холостыми патронами. Заместитель начальника Мура, хорошо знавший Гурова и Кричко, пригласил их в кабинет, устало спросил: "Что будем делать?" "Парня задержите для проверки личности", ответил Гуров. "Я завтра с ним побеседую. Уверен, дело пустое, парень наркоман и ничего не знает. А пистолет, похоже, он из партии, что недавно наши уголовнички получили из Риги. Что мне вас учить?"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 Все не так глупо, как выглядит. Я не секречу, полковник, просто нет настроения размазывать по тарелке. Мы поехали. Завтра появлюсь. Возвращаясь с Петровки, Кричко остановил машину у киосков, купил бутылку водки. Не хочу пить за твой счет и выслушивать нравоучения, сказал Кричко, проходя на кухню. Гуров достал из морозилки традиционные пельмени.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 Что-то в этой истории не складывается. — Верно, Станислав, — задумчиво ответил Гуров. Я поторопился. Майора следовало слегка встряхнуть. Из него бы посыпалось. Завтра он придет в себя и разговаривать будет бессмысленно. — Причем здесь майор? — удивился Кричко. — Обыкновенный милицейский придурок. Они молча выпили, ждали, когда закипит вода для пельменей.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 А могло и не быть. И я на его выстрел ответил бы выстрелом на поражение. Возможно, убил. Уголовное дело. Киносъемка, шум в прессе. Полковник, опер-важняк, убивает безоружного больного мальчишку. Возмущенный общественность. Ты представляешь количество стервятников, начавших рвать меня на части? Так мальчишку умышленно подставили. Рука у Кричко задрожала, он поставил стакан. — А может, ряженых с автоматами тоже подставили? Мы же могли устроить бойню. — Теперь у тебя складывается? Этот майор отнюдь не дебил. Когда он увидел, что парнишка жив, то растерялся. Из него можно было что-нибудь вытряхнуть. Я поторопился, хотя почувствовал неладное изначально. На мое удостоверение майор глянул лишь мельком, а ведь должен был вцепиться мертвой хваткой. Я же стрелял. А может, все к лучшему? По горячке майор сказал бы какую-нибудь неосторожную фразу, не больше. Теперь же мы аккуратно его обложили. Если ты рассуждаешь верно, то майор коррумпирован. У него должна быть связь, ниточка, ведущая к фигуре покрупнее. Кричко замолчал, почесал в затылке. «Нужны люди, а нам их не дадут». «Здесь наружка и прослушивание не помогут, Станислав. Нужен агентурный подход». «Твой Харитонов», — подсказал Кричко. «И еще тот, как его, который сдал Усова. Талызин? Он давал показания. Наверняка сейчас не удел, а может, и из Москвы умотал. Я проверю». Но вряд ли он поможет. Харитонов вернее. Но операции против группировки Емщикова-Лялька не состоялось. Значит, Харитонов мне ничего не должен. Могу с ним встретиться, но если он почувствует, что я пришел с просьбой...» Гуров покачал головой. «Нет, с таким человеком нельзя встречаться безоружным. Он не станет работать, тем более, что я уже прогонял его в Барнаул впустую». Как агент он почти потерян, и вернуть его можно только на сильном компроматериале. Дуров, Артем, битый мент, ему все обрыдло, и он балансирует на грани фола. Довольно обычная история. Потому он не может топтаться на ничейной полосе, просто играет против нас. Дурова дважды видели на пути к Николиной горе. «Что же ты молчал? Следовать за ним не решились? На чью дачу приезжал неизвестно?» Кричко говорил раздраженно, что с ним случалось крайне редко. «Допустим, мы установили, Дуров поддерживает контакт с Павлом Усовым. И что? Такая разработка под силу подразделению контрразведки, а не двум ментам». Подполковник Кулагин стал начальником отдела. Думаешь, начальник отдела ФСК по дружбе окажет нам содействие, выделить людей? Он что, удельный князь? Ты прав. Гуров слил из костюльки воду, разложил по тарелкам пельмени. У нас имеется резиденция министра, где служит Усов. И казино «Фламинго», там работает Артем Дуров. Хозяин казино человек новый, он либо платит группировки Емщикова, либо связан с ними по иным каналам. Гай Борис Петрович – коммерсант. Его проверяли, поверхностно, конечно, но установки на него ничего не дали. А если обратиться к нашему приятелю Юдину? Он в коммерческом бизнесе сто лет. Может, знает Гая и подкинет нам что-нибудь интересное. Зачем ему ввязываться? Своих дел не хватает. Что ты все отрицаешь? Предложи что-нибудь, черт тебя подери. Гуров с трудом подавил раздражение. Они попытались меня не ликвидировать, а нейтрализовать, вынудить мотаться по высоким кабинетам и оправдываться. Значит, бояться. А испугаться они могли лишь задержание Волги, твоей проверки. Да, создалось впечатление, что Артём Дуров меня знает. Если так, то меня мгновенно связали с тобой. Но раз они так переполошились, значит, у них наклевывается дело. А людей, судя по всему, немного. — Майор, — подсказал Кричко, — только на подхвате и в темную, — возразил Гуров. Иначе его бы не использовали в сегодняшней операции. — Подстрели я мальчишку, майор, как основной свидетель, давал бы интервью. Чего ж ты тогда шумишь, что слабо использовал ситуацию? Если майор лишь замазан, то польза от него, как от козла молока. А я не компьютер, не просчитываю все мгновенно. Вот только сейчас сообразил, — огрызнулся Гуров. И, возможно, ошибаюсь, и роль майора гораздо значительнее. У нас на руках дерьмовая карта, но они этого не знают. Надо блефовать, изображать активность. Они занервничают и наделают глупости. А так как действовать предстоит Станиславу крючко то ответная глупость напрашивается сама собой. Неразумного Стасика ликвидируют. Гуров вздохнул. — Тебе следует сменить машину. На твоем мерсе не наблюдение вести, а бисквитного сопровождать. — У кого в управлении имеется новый «Жигуль»? — У Вальки Нестеренко. — Звони. Договаривайся, что на несколько дней меняешься с ним машинами. — Да ты что? Валька лиха, чему нельзя садиться за руль хорошей машины. — Хочешь, я позвоню? — Ты телефона не знаешь. — Звони дежурному, узнай телефон и договаривайся. Второй день Станислав Кречко ездил по Москве на «Жигулях». После «Мерседеса» это оказался тяжелый труд. Сыщик решил сосредоточить внимание на «Дурове», считая бывшего оперативника объектом наиболее перспективным. Кричко отметил, что «Дуров» не опасается наблюдения, не проверяется. Ездил аккуратно, держался общего потока, без надобности не перестраивался. Маршруты у него были простые – от дома до казино. Днем заезжал обедать в кафе, за столиком сидел один, ни с кем не встречался. В условиях Москвы вести наблюдение на одной машине – дело пустое. Кричко это прекрасно понимал, как понимал и то, что задание получил из-за беспомощности Гурова, который не мог ничего предложить толкового. На второй день Кричко серую пятерку Дурова потерял, но не сомневался, что это произошло случайно. В районе Тимирязевской Дуров свернул направо. Кричко уже двинулся следом за ним, когда из двора выпал трейлер и наглухо перекрыл узкий переулок. Трейлер не мог развернуться, въехал назад во двор. Кричко на всякий случай запомнил его номер, рванулся по переулку, но впереди пятерка не просматривалась. Вчера Дуров в этот район не заезжал. Сегодня ехал неуверенно, притормаживал на перекрестках, явно искал нужный поворот. Еще одно доказательство, что трейлер появился случайно. Дурное дело нехитрое. Начнем поиски, решил Кричко, разворачиваясь. Начну от трейлера. Стану поворачивать в каждый переулок. Их всего три. И заглядывать в каждый двор. Конечно, такой розыск сплошной идиотизм, Зато будет, что доложить начальству. Станет издеваться? Отвечу, мол, каково задание, таковое исполнение. Павел Петрович Усов выехал из резиденции министра утром, нашел исправный автомат и позвонил должнику инженера Самойлова. Усов не сомневался, что с нужным лицом его не соединят, и придется долго объясняться с секретарем, либо с каким-нибудь помощником. Но ошибся. Сняла трубку девушка. Услышав, что просит шефа, тут же соединила. Ответил молодой баритон. — Слушаю. — Сергей Львович? — Он самый, с кем имею честь. Голос звучал уверенно. Принадлежал человеку, явно довольному собой. Мое имя вам ничего не скажет, Сергей Львович. Называйте меня просто Иван Иванович. Как вам угодно, голос неуловимо изменился. Чем обязан Иван Иванович? У меня на руках ваши расписки на сумму 2 миллиона с копейками. Хотел бы встретиться, обсудить вопрос, когда смогу эти деньги получить. Никаких расписок я иван Ивановичу не давал. Всего доброго. — Не совершайте опрометчивых поступков, — Сергей Львович быстро проговорил Усов. — Конечно, вы не давали мне расписки. Я их купил. И совершили ошибку. Кто же платит деньги за подделку? Но раз вы заплатили, приезжайте ко мне в контору, переговорим. Я подошлю своего представителя. Завтра от 12 до часу договорились Сергей Львович. Усов вернулся в усадьбу, позвонил Дурову, пригласил в гости. В тот вечер Дуров уехал из казино рано. Кричко проводил его до дома и поехал Горово ругаться. Поездку Опера на дачу министра он пропустил. Беседа Усова с Артемом Дуровым проходила в накалённой обстановке. У Сергея Львовича Сабирина Широко поставленный официальный бизнес, убеждал напарника Усов. Оптовая торговля мехами. Убежден, что это только вывеска, прикрытие. Сабирин ворочает сотнями миллионов. А этого недоумка Самойлова запутал, напугал. Взял у него деньги на раскрутку, видимо, хотел отдать. А когда увидел, что человек слабенький, решил кинуть. Поговори с Сабирином солидно, ты умеешь. Он поймет, что кредитор сменился, ситуация перевернулась и не станет рисковать делом, которое стоит в десятки раз дороже. Вы меня убеждаете, что приехать к нему в офис безопасно. Как в кино сходить? Так поезжайте сами. Проведете переговоры лучше меня, — сказал Дуров, которому затея явно не нравилось. Задумываете вы, все отлично. Мальчишку-наркомана с незаряженным пистолетом в руках придумали мастерски, но не на того человека рассчитали. Усов разозлился не на шутку, тем более, что опер высказал истинную правду. Если такой умный, почему молчал раньше? Учти, отказываешься средь белого дня ехать в официальный офис, значит, отказываешься от денег. Дело твое, я пошлю другого человека. — Нет у тебя подходящего человека, — подумал артём Имеешь стрелков не ахти каких, да финансистов хреновеньких. Но вслух произнес. — Допустим, я соглашусь и приеду к этому дельцу. Кого я представляю? Кто за моей спиной? У Сабирина имеется официальная охрана и боевики, но не постоянные, а по найму. Завтра к двенадцати... 12... Он их и пригласит, — упрямо сказал Дуров, понимая, что его слова противоречат здравому смыслу. Кто же устраивает засаду в собственном кабинете? Но опера раздражал самоуверенный тон Усова, его привычка командовать, посылать людей в пекло, оставаясь в стороне. — Может, пару амбалов и пригласит, — попытается напугать, — неожиданно согласился Усов. Если так сложится, ты неохотно уступай. Соглашайся на меньшую долю. Мол, за тобой хозяин, твое слово не нерешающее. Дай понять, что хозяин, хоть и криминальный авторитет, но способен и к властям обратиться. На деньги наплевать, а счеты свести. Не годится, категорически ответил Дуров. Среди авторитетов такое не принято. Ты засиделся в большом кабинете, господин полковник. Если у человека имеются люди и стволы, он решает свои проблемы сам, лично. В ментовку ИГБ не обращается. Хорошо, устало, согласился Усов. Тебе виднее. Но в любом случае, если торг возникнет, особо не упирайся. Скажи, что передаешь чужие слова. Решать не вправе. Провожая гостя до ограды, Усов добавил. — Ты ко мне больше не приезжай. Звони только из автомата. Поставить на прослушивание номер министра никто не решится. А тебя взять на контроль могут. Ты проверяешься, на тебе не висят. — Не мальчик, — уверенно ответил Дуров. Делиться своими сомнениями он не собирался. — Тогда с Богом. Двор, в котором находилось двухэтажное желтое строение с черной коряво нарисованной двойкой на стене, походил на сотни других дворов. Чахлые деревца, замусоренная песочница, кособокий деревянный стол, прогнившие скамейки. У подъезда БМВ, свидетельствовавший, что хозяин на месте. У двери скромная металлическая доска. — С такой рекламой много не наторгуешь, — подумал Дуров, останавливаясь у подъезда и пытаясь прочитать, что на доске написано. Неожиданно дверь открылась. Молодой парень в пятнистой униформе с пистолетом на боку, не переставая перемалывать жвачку, спросил. — Что ищешь? — Это тебе Макаров дает право обращаться ко взрослым на «ты». Дуров внезапно обрел былую уверенность, Будто у него в кармане лежало удостоверение, а за спиной стояла контора. Пятнистый сопляк, еще хорохорись, но уже совсем другим тоном, сказал «Проходите, гражданин». Дуров шагнул прямо на охранника. Парень еле успел отскочить. «Где кабинет Сергея Львовича?» Ближайшая дверь приоткрылась. Головастый амбал лет тридцати вышел в коридор, бросил через плечо. пошли и косолапа зашагал вглубь здания. Табличка «Секретарь» была на месте, но сама секретарьша отсутствовала, что Дурову не понравилось. Мальчишка в дверях, косолапый амбал и тишина дома настораживали. Если здесь офис начальника и контора, то должны толкаться служащие, томиться ожидающие. «Шеф, к вам какой-то мужик просится». — сказал Амбал, приоткрывая обитую кожей дверь. — Минуточку, — ответили из кабинета. До опера донеслись несколько быстрых фраз, затем стукнула телефонная трубка. — Заводи! — раздался тот же голос. — Руки назад или можно войти свободно? — полюбопытствовал Дуров, переступая порог кабинета. — Руки вверх! — Амбал захлопнул дверь и умело обыскал гостя. «Я, кажется, ошибся адресом», — отстраняясь, — сказал Дуров. «Мне нужна солидная фирма по торговле меховыми изделиями, а не КПЗ». Он сделал вид, что хочет выйти, и быстро отскочил в сторону. Кулак Амбала рассек воздух. Дуров ударил его за ухом и ногой в живот. Тот хрюкнул, опустился на колени. Хозяин кабинета спокойно сидел за столом, словно ничего не происходило. — Выйди и закрой дверь с той стороны. Он брезгливо поморщился. Когда амбал убрался, хозяин встал из-за стола, подошел к встроенному шкафу, откинул дверцу. Блеснули разнокалиберные бутылки. — Мне, Сергей Львович, минералки, я за рулем. Дуров сел в кресло. Сабирин был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 Весело спросил он, оценивая, которого из двоих следует сразу вырубить. — У меня и закусить имеется. Молниеносным движением он выхватил пистолет и рукояткой ударил по голове ближайшего парня. Тот уткнулся лицом в грязный стол. Его напарник пытался вскочить, но Кричко приставил пистолет к его груди. — Ты чего? — с трудом произнес парень, завороженно глядя на пистолет. «Я ничего. А ты чего?» Кричко, оказавшись позади, ловко сковал наручниками правую руку одного бандита к левой руке второго. Затем вынул из карманов их кожаных курток пистолеты, рассовал по своим. «У меня разрешение. Ментам предъявишь. Друга подержи, чтобы не завалился». «Где артём «У хозяина. Они договариваются». В голосе парня появилась уверенность. — Ты за Мишку ответишь. Станислав резко толкнул его стволом под ребро. Тот замолчал. Кричко сел рядом. — Все под Богом. И все ответим. Он взял бутылку, разлил по стаканам, понюхал. — Артема увозить собрались на его машине? Наше дело маленькое. Я тебя спросил. Кричко вновь тнул соседа стволом. — Отвечай. — Не договорятся? Отвезен на его тачки Они не договорятся, — уверенно сказал Кричко. Дуров понимал, надо принимать любые условия, лишь бы отпустили. Если его начнут резать и жечь, то путь к переговорам будет закрыт, и тогда в лучшем случае его убьют сразу. Я могу согласиться на что угодно, но мои слова мало стоят. Хозяин поставит на мне крест и начнет разбираться с вами. Скажи его имя, как его найти. Мы его возьмем, а тебя зачислим в нашу команду. Дуров, не задумываясь, сдал бы Усова, но знал ему, лично это не поможет. Вы без меня его не возьмете. Я вам нужен живой и здоровый. Ты утверждаешь, что твой хозяин — серьезный авторитет. Назови имя, я проверю, и ты свободен. Сабирин улыбался, понимая, что сидевший перед ним человек блефует. Крупный авторитет не пошлет на переговоры одного безоружного человека. Прибыли бы на трех тачках, с автоматами окружили бы дом и имя свое авторитет на переговорах скрывать станет. — Имя и телефон. Сабирин взял ручку. — Я позвоню, переговорю, и ты свободен. — Не держи за мальчика, Сергей Львович. Дуров вскочил, схватил стул. — Слушай, ты, коммерсант хренов! — крикнул он. — Я из-за денег на крест не пойду. «Поехали, я покажу вам забор. Сумеете перелезть? Валяйте!» «Нарочники и в машину!» — приказал хозяин, появившимся в дверях охранником. Дуров понял, терять уже нечего. Со всей силы он рубанул стулом ближайшего амбала и бросился к выходу. Хлопнул выстрел. В коридоре рванулся к окну. Память не подвела, решетки не было. Закрыв лицо руками, он плечом вышиб раму и вывалился на улицу. В нем было столько злости, что удара и порезов не почувствовал. Вновь раздался выстрел, даже гуле оставалось несколько метров. «Неужели не успею?» — подумал он. За спиной прокричали. «Там, в окне! Брось пушку, дурак, коли стрелять не умеешь!» Дуров уже выезжал со двора. Речко ранил охранника, прыгнувшего на подоконник, затем выстрелил в колеса БМВ и побежал к своей машине.